глава 60 скатертью дорога 3 сентября 2280 года коперник 3 крепость суворов 22 часа 30 минут красавцы да?» показал толик на винтокрылые стальные птицы замерзшие посередине поля была в них какая-то особенная сила Такая, которая заставляла смотреть на геликоптеры, затаив дыхание. Возможно, пилоты конца XIX и начала XX века, пачками погибавшие при неудачных испытаниях воздушных судов, чувствовали то же самое. «Ага. Испытательные полеты провели?» — спросил я, вспомнив, как нас трясло в воздухе летом. «Опробовали их? В последний раз у меня пломбы из зубов чуть не повыскакивали». — Не боись, товарищ штабс-капитан, все сделали. Проблему с управлением решили с помощью искусственного интеллекта. Немов умудрился совместить несовместимое. Точнее, не сам Глеб Сергеевич, а Скоков, его ученик. Башковитый парнишка. С нами полетит. — Искусственного интеллекта? А ручной режим остался? — Конечно, остался. Куда же без него? Нам тут терминатора не надо. — Кого? Терминаторы! удивленно уставился на меня Толик. Ты что, это кино не смотрел? Искусственный интеллект, который посчитал человечество угрозой и развязал ядерную войну, уничтожив большую часть людей. Я такую ерунду не смотрю. Передо мной, на залитой железобетоном площадке, стояло три вертолета. Совсем не такие, как тот, на котором мы с Минином разбились. Одна машина была явно грузовая на мощных шасси с огромным винтом, очень похожая на Ми-26, модель которого стояла на моем столе. Эту игрушку отец привез с земли. А два других имели хищные силуэты, боковые крылья, носовые четырехствольные пулеметы и шеститрубные ракетные установки. Красавцы! Вот только я их не узнавал. То ли переделки слишком глобальные, то ли про эти модели просто ничего раньше не слышал. Изнутра грузового великана выпрыгнули Игорек и Быков. — Ну, как они тебе? — спросил оружейник, поглаживая тщательно причесанную рыжую борду. — Нормально. А ты-то что здесь делаешь? — Поучаствовал, так сказать, в перевооружении машины. — Вот это четырехствольный двенадцати семь миллиметров пулемет Якушева-Борзова, — показал я на торчащие из-под кабины спаренные стволы. — Верно. Только калибр 14,2 мм, — кивнул Андрей. — Ну и с конструкцией мы чуть-чуть поколдовали. — Ладно. А это у нас, кажется, — замер я возле подвешенных под крыльями установок, — УПП-800 для бронебойных ракет 9М121 «Вихрь». Быков рассмеялся и похлопал меня по плечу. — Молоток, Куницын, теорию знаешь. Только... УПП-900, они чуть позже появились. И установка всеядна, может стрелять любыми ракетами. Подмигнув Игорю, оружейник остановился под массивной прямоугольной подвеской, находящейся почти под корпусом боевого вертолета. А тут у нас кассета, под завязку забитая пареевыми гранатами, — показал он на квадратный контейнер под крыльями. — Теми самыми, которые создают облако раскаленного газа. — Завтра собираемся их на сикаме испробовать. Соорудили два мощных дрона на дюжину штук. — Отлично. Сколько тут внутри? — В кассете по 60 штучек. Заминок при выброске не будет. Каждую проверил трижды. Запрыгнув внутрь Ми-26, я с наслаждением прошелся по пружинищему под ногами полу. — Сколько сюда шагоходов войдет? — Войдет восемь, — сказал Игорь, останавливаясь рядом со мной. Но Седов сказал машину не перегружать, так что возьмете шесть роботов и дюжину штурмовиков Котова. — Это отлично, — подумал я. Двенадцать бойцов улетят с нами, шестеро останутся в батальоне. На всякий случай. Штат прапорщика тоже претерпел изменения. Вместо двух шестерок бойцов теперь у него их было три. Правда, он... Постоянно ворчал, что с ними еще работать и работать, ибо набрали в новое отделение парней, хоть и здоровых, но, к сожалению, без большого опыта. — Я, кстати, дам вам с собой шесть чунга-чанга, переносной вариант, — добавил Игорь, — для защиты места посадки. Еще раз все осмотрев, даже забравшись в кабину боевых вертолетов, я попрощался с ребятами, и мы столиком отправились на базу. Кого оставишь вместо себя батальоном командовать? спросил он, приноровившись к моему быстрому шагу. Киричанскую, конечно. У, -у, -у, У сделал брови домиком Минин. Она об этом знает? Сомневаюсь. Юлия Сергеевна через бедро тебя бросит. Не бросит, неуверенно произнес я, открывая дверь миникара и усаживаясь внутрь. Улыбнувшись и забавно пожав плечами, товарищ упал на сиденье рядом. — Ну, смотри, Андрюха, тебе с ней жить. — А то без тебя не знаю. Разговор этот откладывать было нельзя, да и не хотел я этого делать. Кириченская замерла посреди кабинета с планшетом в руках. Лучи солнца, бившие из окна у меня за спиной, наполнили ее волосы искорками янтарного цвета. Она готова была возражать и много, но я опередил ее добавив в голос Металла, что, кстати, вышло само собой, четко печатая каждое слово, произнес: «Я принял решение, и спорить не будем». «Значит, так, да?» «Так, поручик». Некоторое время подруга буравила меня взглядом, и я почти физически ощущал сгущавшееся в воздухе напряжение, возникшее между нами. А затем, развернувшись на каблуках, она вышла из кабинета, негромко бросив через плечо. Что ж, с катертью дорога, котик. Заметь, дверью не хлопнула. Закрыла ее осторожно, высунулся из-за двери медблока Минин, наверняка подслушивавший наш разговор по душам. Не хлопнула, согласился я, уставившись в график дежурств, все еще удерживаемый в руках, до которого мне сейчас было как до Толикиного терминатора. — Вот только, Андрюха, я бы на твоем месте задумался, плохо это или хорошо, — подлил масло в огонь Толик, будто прочитав мои мысли. — Но котиком-то назвала, — сказала Светка, — Все это время оказывается тихо сидевшая за своим столом и почти скрываемая от нас папками и дисплеем компьютера.